Глава 18. Эдзима Мару пришел в Викторию к вечеру. Из иллюминатора видна была длинная набережная, вдоль которой тянулись ряды складов и огромный белый щит с надписью ⁇ Вагоны в город ⁇ проезд 15 центов. Шум вокруг парохода все нарастал. Здесь шла разгрузка и высаживались китайцы кули, которым был запрещен въезд в Америку. Занятый делами, Курати в этот вечер не зашел к Йоку. Чем сильнее становился шум, тем умиротвореннее чувствовала себя Йока. Она и не надеялась, что когда-нибудь так просто избавиться от вечной тревоги, постоянной своей спутницы. Но умиротворенность ее не была случайной. К Йоку пришла спокойная уверенность. Она могла теперь преодолеть в себе любое желание — и не прыгать от счастья, если даже ей того хотелось. И душу, и тело охватила приятная истома, которой Йока наслаждалась, как во сне, словно сбылись все ее мечты, и ей удалось, наконец, снять забрала после победы в двадцатипятилетней тяжелой войне. Йока лежала на диване, рассеянно глядя на отблески огней. Ей было чуть-чуть жаль, что рядом нет Курати, Но теперь она уверена в своей власти над ним, и спокойная улыбка то и дело пробегала по ее губам. На следующий день Йока заметила, что отношение к ней пассажиров резко изменилось. Не иначе, как госпожа Тагава постаралась. Кто же еще? Муж у нее знаменитость, да и сама она дама заметная в обществе, хотя и приближается к критическому возрасту. А Йока молода, красива, умна, Любой мужчина счёл бы для себя за честь составить ей партию. Но Йока беззащитна, не то что госпожа Тагава. И мужчины, разумеется, колебались, кому отдать предпочтение. Люди, занимающие высокое положение в обществе, часто прибегают к добродетели. И госпожа Тагава не упускала случая использовать это оружие с выгодой для себя. Она понимала также, что пассажиры перестанут симпатизировать Йока, если убедить их в бессмысленности этой симпатии, за которой крылось эфемерное честолюбие, скорее даже не чистолюбие, а желание остаться в памяти Йока любезным мужчиной или смелым мужчиной или красивым мужчиной. Госпожа Тагава досадовала, что Курати вышел из-под ее влияния. И, разумеется, не без ее участия, весьма искусного, весь пароход узнал об отношениях Курати и Йоко. Все сразу же отвернулись от Йоко. По крайней мере, при госпоже Тагаве большинство пассажиров держались с Йоко весьма холодно. Но сильнее других огорчил молодую женщину Ока. Что именно ему наговорили, Йоко не знала, но когда она, встав поздно утром, вышла на палубу, Ока уже по обыкновению стоявший у борта и любовавшийся тихой гладью залива, едва завидев ее скрылся. Он бы охотно покинул пароход, но это было невозможно. Однако стоило Йоко появиться, как он исчезал, подобно привидению. И все же Йоко не раз чувствовала на себе его упорный взгляд. Око следил за ней. Но это ее больше не волновало. Всеобщая холодность вызывала в Йоко лишь легкую досаду. «Сегодня мы будем в Сиэтле», — спокойно размышляла она. «И «Я избавлюсь, наконец, от ненавистного надзора госпожи Тагавы и остальных». Но Сиэтл сулил Йоко новые тревоги. Придется ехать в Чикаго и провести там полгода, а то и год с Кимурой. Ведь даже Кибе надоел ей меньше, чем месяца за два». А вот без Курати она не может и дня прожить. Правда, по прибытии в Сиэтл у нее будет еще дня три-четыре на размышления. Курати, несомненно, сам позаботится об этом. Она не хотела, да и не могла подобными заботами нарушать с таким трудом обретенный покой. Йоко было тягостно встречаться с другими пассажирами, и Курати разрешил ей подняться на мостик. Трудно было понять, движется пароход или не движется в этом узком заливе, так напоминавшем внутреннее Японское море. Капитан, стоявший рядом с лоцманом, нанятым в Виктории, покраснел, как и всегда при встречах с Йоко, и приподнял фуражку в знак приветствия. Пожилой лоцман с лицом Бисмарка чуть ли не вдвое выше капитана ростом, обернулся и, внимательно оглядев Йока, сказал с сильным шотландским акцентом. «Очаровательная милашка! Кто такая?» Он предполагал, что Йока не понимает по-английски. Капитан что-то смущенно шепнул ему, лоцман расхохотался и еще раз оглянулся на Йока. Его простодушный смех очень понравился Йоку. Он был как-то неуловимо созвучен сухому, ясному небу осеннего утра. Йока даже захотелось потрепать лоцмана по плечу. Пароход спокойно пробирался между большим и малым островами, невысокие волны тихо плескались о борта. К полудню он обогнул мыс и вскоре вошел в порт Таунсенд. Здесь американские власти производили проверку судна, которая была чистой формальностью. Порт Таунсенд представлял собой рыбачий поселок, построенный на искусственно расширенной за счет моря каменной площадке с маленькой пристанью. Двух- и трехэтажные домики, выкрашенные одинаковой яркой краской, похожие на квадратные ящики с вырезанными в них отверстиями, неровными рядами вытянулись по крутому склону, и на вершине холма в голубом небе Лениво махали белыми крыльями ветряные мельницы, качающие воду. Вокруг парохода над самой водой спокойно кружили и как-то покошачьи кричали чайки. С берега доносились громкие голоса, напоминавшие выкрики уличных торговцев тянучками. Прислонясь к штурманской рубке под лучами мягкого осеннего солнца, Йока любовалась маленькой жизнью маленькой гавани. На душе было мирно и спокойно. За эти 14 дней она успела понять и полюбить море, безбрежное море, мечущееся и стонущее в разнузданной, изменчивой страсти. Глядя, как спокойная рябь морщит воду, она вспоминала о минувшем плавании, как Ева, тоскующая о потерянном рае. «Госпожа Сацуки, покажитесь на минутку, пожалуйста!» «Нет-нет, не нужно спускаться!» — раздался откуда-то снизу голос Курати. С радостно бьющимся сердцем Йоко перегнулась через перила мостика. «Там наверху есть еще одна, смотрите!» Курати указал на Йоко какому-то американцу, по-видимому, таможенному чиновнику. Тот кивнул головой и что-то записал в блокнот. Вскоре Эдзима Мару покинул этот рыбачий поселок. Немного спустя Курати поднялся на мостик. «Ну вот, пожалуйста, считайте, что мы уже в Сиэтле», — проговорил он, никому в отдельности не обращаясь, потом пожал руку Лоцману и добавил. «Благодарю вас». Некоторое время трое мужчин оживленно болтали о всякой всячине, потом Курати, словно вспомнив что-то, вдруг обернулся к Йоку. «Я сейчас опять буду занят до одури», — Но перед этим мне нужно было бы с вами потолковать. Может быть, сойдете вниз?» Кивнув капитану на прощание, Йока пошла вслед за Курати. Спускаясь по трапу, она видела перед собой его широкие крутые плечи, но уже не боялась их, как прежде. Они дошли до каюты Курати, он положил ей руку на плечо и отворил дверь. В каюте, где было темно от табачного дыма, стояло и сидело несколько мужчин. Ёко узнала в них тех самых субъектов, которые вместе с Курати и врачом каждый день собирались тесным кружком в салоне и, потягивая виски, время от времени бесцеремонно вмешивались в разговор других пассажиров. Среди них Ёко заметила и Кароку. Курати спокойно вошел, не снимая руки с плеча Ёко. Судя по тому, как свободно эти люди чувствовали себя в американских костюмах, которые обычно не идут японцам, Можно было предположить, что они уже не впервые пересекают Тихий океан. Кто они такие, чем занимаются, Йока при всей своей проницательности определить не могла. Когда она вошла в каюту, никто из них не представился ей. Только один, занимавший самое удобное кресло, уступил его Йока, а сам, согнувшись почти пополам, втиснулся на койку, где уже кто-то сидел. Это всех рассмешило но они тут же с бесстрастными лицами возобновили непринужденный разговор. Эти люди уважали Курати. Он, очевидно, уже рассказал им о своих отношениях с Йоко, и она, в конце концов, почувствовала себя среди них легко и свободно. Придем туда, непременно жди неприятностей. Эта ведьма, жена Тагава, не утерпит, чтобы не напакостить. Да, она настоящая Мегера». «Ну что ж, придется все прямо сказать Кимури и решить дело без лишних слов». В тоне их разговора проглядывало доброжелательное отношение к Йоко. Курати хмуро молчал, а Йоко старалась определить характеры этих людей, разгадать, к чему они клонят. Мужчина средних лет в шелковом ватном кимоно, человек, видно, бывалый, пытливо вглядываясь в лицо Йоко, сказал... «Вам, пожалуй, лучше всего вернуться в Японию с этим же пароходом». «Я тоже так думаю», — поддержал его Курати. «А вы как смотрите на это?» «Хм...» — Йоко замялась. Ей не хотелось отвечать при незнакомых людях. Тут с глубокомысленным видом вмешался Кароку. «Это действительно самое лучшее. Проще всего сказаться больной». Пусть все думают, что вы не можете двигаться, и поэтому вам лучше не высаживаться, а то начнут придираться карантинные врачи, заставят вас раздеться в карантинном пункте. Недавно был такой случай. А потом возникнут международные осложнения или еще какие-нибудь неприятности. Ну и, стало быть, вам лучше оставаться на судне до самого его отхода в Японию. Я все это устрою как нельзя лучше. Но вот а перед самым отплытием мы заявим, что сойти вам никак нельзя, и делу конец. Будто не слушая его, Курати проговорил. Если госпожа Тагавана говорит Кимуре всяких неприятных вещей, это будет нам только на руку. Но Йока знала, что Кимура упрям и так легко ее не отпустит. Какие только сплетни не ходили о ней, но тем, кто настраивал его против Йока, Кимура обычно возражал. Я прекрасно знаю все ее недостатки и слабости. Мне хорошо известно также, что у нее есть внебрачный ребенок. Но как христианин я хочу спасти ее любым способом. Представьте себе спасенную Йоко. Я уверен, что у меня будет идеальная жена. И это упрямство, присущее северянам, раздражало Йоко. Йоко молча слушала заговорщиков, собравшихся у Курати. Стратегический план Кароку Казался ей самым реальным. Приветливо глядя на него, она промолвила. «Карокусан, вы советуете мне притвориться больной? А ведь я и в самом деле больна. Все хотела показаться вам, да так и не собралась, думала мнительность. Что бы это могло быть? Вот тут в животе временами какие-то странные боли. Еще перед отъездом они меня мучили». Один из мужчин, тот, что сидел согнувшись пополам, усмехнулся. Йока строго на него посмотрела, но затем тоже улыбнулась. «Может быть, сейчас не время говорить об этом, или вы думаете, что я притворяюсь, но у меня и в самом деле бывают боли. Короку, сан так вы потом посмотрите меня?» На этом, собственно, совещание и закончилось. Курати и Йока остались вдвоем. Йока ткнула Курати пальцем в щеку. «Итак, теперь я настоящая больная». Вдалеке уже виднелось густое облако дыма и копоти над Сиэтлом, и Йока вернулась к себе. Она надела белый европейского покроя капор, длинные волосы заплела в косу и легла в постель. Хотя жалобы Йока на нездоровье были восприняты как шутка, она давно уже ощущала недомогание. Стоило ей застудить поясницу или поволноваться, как в нижней части живота начинались спазмы. На пароходе они ее не беспокоили, и впервые за последние годы Йока наслаждалась радостью здоровья. Но к концу путешествия снова стали появляться боли, и с каждым разом все сильнее. Часто немели ноги, поясница, а глаза заволакивало туманом. Лежа в постели и поглаживая живот, Йока старалась представить себе, что будет, когда пароход подойдет к Сиэтлу. Надо чем-то заняться, думала Йока, хотя никаких особых дел не было. По крайней мере, создать видимость того, что она готова к высадке, собрать вещи, иначе план их не удастся. Йока поспешно встала и принялась аккуратно укладывать в чемодан разбросанные повсюду роскошные наряды. Кимоно, в котором она была сегодня перед тем, как лечь в постель, Йока надела на плечики так, чтобы видна была подкладка, и прелестное нижнее кимоно, и повесила на вешалку. Оставленную Курати трубку и его служебный журнал она старательно спрятала в ящик, а оттуда вынула письма Коту. Перед зеркалом она поставила фотографии сестер и Кимуры. Да, чуть не забыла самое главное. Она позвала Кароку и попросила его приготовить пузырьки с лекарствами и температурный лист. Почти половину содержимого пузырьков, принесенных Короку, она сразу же вылила в плевательницу. Затем достала из чемодана подарки, переданные в Японии для Кимуры. Тут были самые разные вещи, уже одним своим запахом напоминавшие Родину. Йока остановилась посреди каюты, перевела дух и осмотрелась. Все было точь-в-точь, точь, как в день отъезда из Йокогамы, только цветы увяли, и их выбросили. Йока смотрела на все эти вещи, овеянные ароматом воспоминаний, и сердце её болезненно сжималось. Однако слабость быстро прошла и против обыкновения не вызвала слёз. В каюте было тихо, слышался лишь легкий шум лебедок. Душа Йока была так же безмятежно спокойна, как поверхность озера в безветренный день. А тело охватило томная вялость. Часы в столовой пробили три. И, словно догоняя их тугой звон, оглушительно взревел пароходный гудок. Йока догадалась, что Эдзима Мару входит в гавань. И сразу же в груди ее поднялось смятение. Мысли приняли неожиданный для нее самой оборот. Долгое путешествие на пароходе кончилось. «Вот она и в Америке!» Куда так стремилась с юношеских лет, чтобы учиться журналистике? Вот она и в Америке, о которой мечтала, но никогда не надеялась туда попасть. Кимура, наверное, ждет на пристани с глазами, полными слез и силится унять бурю в душе. Взгляд Йока обратился к фотографиям сестер и Кимуры. Она вспомнила дочь Садаку, чью карточку не смела поставить рядом с теми. Что делает сейчас бедная девочка в тихом домике на берегу пруда, девочка, лишенная забот отца и материнской ласки? Йока представляла себе, как она смеётся. Ей становилось грустно. Она представляла садоко плачущей, и жалость охватывала ее. Грудь сдавила неизъяснимая тоска, обильные слезы неудержимо хлынули из глаз. Йока бросилась к дивану, схватила платок, лежавший у изголовья, и прижала к глазам. Эти чувства, неясные ей самой, вырвались из самой глубины души. Печальные, тоскливые чувства, поглотившие горечь и злобу, сделавшие все до слез милым, примирившие ее совсем. Бедная Садока, бедные сестры, бедные мои родители. Почему в таком милом сердце мире одна только моя душа так печальна и одинока? Почему никто не знает, как успокоить таких, как я? Крошечные обрывки этих чувств, орошенные слезами, один за другим проплывали в душе Йока. Она стремилась хоть на время удержать их, но не могла. Между ними росла печаль, темная, глубокая, безбрежная, как беззвездная ночь как затихшее море, печаль, все окрасившая в один цвет, и любовь, и ненависть. Йока не проклинала жизнь, но ее непрестанно мучила жажда смерти. Исполненная жалости к себе, Йока горько плакала, уткнувшись лицом в подушку. Прошло около получаса. Снова раздался гудок. Пароход, как видно, пришвартовывался к пристани. Йока устало подняла голову. Наверху было шумно, как на пожаре. Матросы бегали по палубе, стуча тяжелыми ботинками, перекликались, бросая и принимая концы каната. Йока рассеянно прислушивалась. но душе у нее было смутно и пусто, как у ребенка, выплакавшего все слезы. «Вот здесь ее каюта!» — вдруг послышался за дверью голос Курати. Слова эти как громом поразили Йоку. Она замерла, чувствуя, что совсем не готова к встрече с Кимурой. Сейчас она была просто не в состоянии спокойно встретить его. Она растерянно поднялась, но тут же поняла всю безвыходность своего положения, схватилась за голову, как настигнутый преступник, и, теребя волосы, повалилась на койку. Отворилась дверь. Открылась дверь, чуть слышно простонала Йока, словно ища в самой себе спасения. Тело ее словно оцепенело, она едва дышала. «Госпожа Сацуки! Пришел Кимура-сан!» «Голос Курати! Ах, этот голос Курати!» Йока отвернулась к стене. «Голос Курати!» «Йока-сан! А это голос Кимуры!» На этот раз он дрожит от волнения. Йока решила, что сходит с ума. «Нет, невозможно видеть их обоих вместе». Йока вся съежилась, прижалась к стене и, прерывающимся от слез голосом, в котором, казалось, слышались нотки смеха, крикнула. «Уходите! Уходите оба! Прошу вас! Уходите сейчас же! Ради всего святого! Прошу вас!» Кимура в волнении подошел к Йоко и положил ей руку на плечо. Она еще больше сжалась от страха и отвращения. «Не трогайте меня, у меня боли в животе, уходите немедленно!» Курати позвал Кимуру, они о чем-то пошептались, потом на цыпочках вышли из каюты. А Йоко, задыхаясь, все еще просила. «Пожалуйста, уходите, уходите!» И плакала, плакала.